нечего бояться чёрного газа. Наконец я понял, что мы свободны и можем уйти, что дорога к спасению открыта. Мною снова овладела жажда деятельности, но священник по-прежнему находился в состоянии крайней апатии. Но и здесь в полной безопасности, повторял он.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 Нам как будто ничто не угрожало, и мы отправились по почерневшей дороге на Сандбери. По моим расчётам, было около 5 часов вечера. В Сандбери и на дороге валялись скорченные трупы людей и лошадей, опрокинутые повозки и разбросанное поклажа. Всё было покрыто слоем чёрной пыли. Этот угольно-чёрный покров напомнил мне все то, что я читал о разрушении Помпеи. Мы дошли благополучно до Хэмптон-Корт, удрученной странным и необычным видом местности. В Хэмптон-Корт мы с радостью увидели клочок зелени, уцелевшей от гибельной лавины. Мы прошли через Баши-парк, где под каштанами бродили лани. Вдалеке несколько мужчин и женщин спешили к ним. Наконец мы добрались до Туйкенхэма. Здесь в первый раз мы встретили людей. У Дализы Хэмм и Питерс Хэмм всё ещё горели леса. Туйкенхэм избежал тепловых лучей и чёрного газа, и там попадались люди, но никто не мог сообщить нам ничего нового. Почти все они так же, как и мы,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 Ричмондский мост около половины девятого. Мы спешили, чтобы поскорее миновать «Открытый мост», но я все же заметил какие-то красные груды в несколько фут шириной, плывшие вниз по течению. Я не знал, что это такое, мне некогда было разглядывать. Я дал им страшные истолкования, хотя для этого не было никаких оснований. Здесь, в сторону Сэр-Рея, тоже лежала черная пыль, Бовше недавно гажем, и валялись трупы, особенно много у дороги к станции. Марсиан мы не видели, пока не подошли к Барнсу. Поление оказалось покинутым. Мы увидели там трёх человек бежавших по переулку к реке. На вершине холма горел Ричмонд. За Ричмондом следов чёрного гажа не было видно. Когда мы приближались к кью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 удне этой попытки было очевидно, что мы окружены марсианами. едва священник догнал меня, как мы снова увидели вдали за полями тянувшимися к юлоджу боевой триножник, возможно, тот же самый, а может быть, другой. четыре или пять маленьких чёрных фигурок бежали от него по серо-зелёному полю. очевидно марсианин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 Что марсиане быть может вовсе не хотят уничтожить людей, а собираются воспользоваться подеждённым человечеством для других целей. К минуту мы стояли поражённые ужасом. Потом повернули назад и через ворота прокрались в обнесённый стеной сад, где повзлив в какую-то яму, едва осмеливаясь перешептываться друг с другом. и лежали там, пока на небе не блеснули звёзды. Было должно быть около 11 часов вечера, когда мы решили повторить нашу попытку и пойти уже не по дороге, а по полям, вдоль изгородей, всматриваясь в темноте я налево священник направо, нет ли марсиан, которые, казалось, все собрались вокруг нас. В одном месте мы натолкнулись на почерневшую опаленную площадку, уже остывшую и покрытую пеплом, с целой грудой трупов, обгоделых и обезображенных. Уцелели только ноги и башмаки. Тут же валялись туши лошадей на расстоянии, может быть, пятидесяти футов от четырех разорванных пушек с разбитыми лафетами. Селение шин Камбаса.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 чтобы скорее идти, и я едва уговорил его подкрепиться. Но тут произошло событие, превратившее нас в пленников. Вероятно, до полуночи ещё далеко, сказал я. И тут вдруг блеснул ослепительный зелёный свет. Вся кухня осветилась на мгновение зелёным блеском. Затем последовал такой удар, Этого я никогда не слыхал ни раньше, ни после. Послышался звон разбитого стекла, грохот обвалившейся каменной кладки. Пацибулась штукатурка, разбиваясь на мелкие куски о моей головы. Я повалился на пол, ударившись о выступ печи, и лежал оглушённый. В свечении говорю, что я долго был без сознания. Когда я пришёл в себя, вокруг снова было темно. И священник брызгал на меня водой. Его лицо было мокро от крови, которая, как я позже разглядел, текла из рассечённой лба. В течение нескольких минут я не мог сообразить, что случилось. Наконец память мало-помалу вернулась ко мне. Я почувствовал на виске боль от ушиба. Шёпотом спросил священник. Я не сразу ответил ему. Потом приподнялся и сел. "Двигайтесь", сказал он, овсем осколками посуды из буфета. Вы не сможете двигаться без шума, мне кажется.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 — сказал священник, когда звук повторился. Ответил я. — Что это такое? — Арсианин. Прошептал священник. Я снова прислушался. — Это был не тепловой луч, — сказал я. Подумал, что один из боевых треножников наткнулся на дом. На моих глазах треножник налетел на церковь в Шеппертоне. В таком выжидательном положении мы просидели неподвижно в течение трех или четырех часов, пока не расцвело. Наконец свет проник к нам, но не через окно, которое оставалось темным.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 в дом суда мойню. Вдруг меня осенило. Я понял, что случилось. Пятый цилиндр, прошептал я. Пятый выстрел с марша попал в этот дом. Похоронил нас под развалинами. Священник долго молчал, потом прошептал: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 на поиски еды и пополз по направлению к колодезной. Он ничего не ответил, но как только услыхал, что я начал есть, тоже приполз ко мне.